Письмо четвёртое. Здравствуйте, Юлия. Меня зовут Марина. Мне 30 лет. Я прошу у вас совета, хотя понимаю, что мне уже ничего не поможет. Я одинокая алкашка. Я перестала мечтать, не думая о будущем. Я больше не хочу жить. И в моей жизни нет никаких целей. У меня сын. Он очень страдает от того, что я пью. Я очень много пью. Женский алкоголизм – страшная штука. Говорят, он неизлечим. Я слабохарактерная. Сама справиться не могу. А в кодирование не верю. Я устала сама от себя. Я в тупике. Юля, я вам противна? Я уже давно противна самой себе. Что мне делать? Может, петлю на шею? Марина. Марина, я взяла на себя смелость вынести вашу исповедь на странице своей книги. Думаю, вы за это меня не осудите». Просто ваше письмо станет лучиком надежды для тех женщин, которые находятся в подобной ситуации. А ведь их действительно много, намного больше, чем можно себе представить. Мариночка, я не хочу, не умею и не буду читать лекцию о вреде алкоголизма. Я просто хочу сказать, что никогда и ничего не поздно, пока мы живы. Не поздно встретить новую любовь, скружить голову понравившемуся вам мужчине и задышать полной грудью. Вам всего 30, а вы уже решили похоронить себя заживо и думаете о петле на шее. 30 лет – это потрясающий возраст. Женщина, как дорогое вино. С каждым годом она выглядит все лучше и лучше, словно качественное и элитное вино. Чем больше его выдержка, тем оно становится все дороже и дороже. 30 лет, а ведь с каждым годом становится все интереснее и интереснее жить. Зачем же вы так рано отказываетесь от собственной жизни и почему жизнь проходит мимо вас? Марина, даже не думайте. Идите на кодирование. Вы зря в него не верите. Я знаю много примеров мужчин и женщин, которые закодировались и посмотрели на эту жизнь трезвым взглядом. Этих людей не узнать. Единственное, о чем они жалеют, что не сделали этого раньше. Они и подумать не могли, что жизнь может быть такой интересной. Моя знакомая женщина, мама троих детей, попала в алкогольную зависимость и уже ни на что не надеялась. Пошла на кодирование. Теперь это совсем другой человек. Она улыбчивая, довольная жизнью женщина, которая торопится жить, потому что в этом мире нужно так много узнать и так много увидеть. Марина, дорогая моя женщина, все только в ваших руках». Либо вы будете влачить жалкое существование, либо возьмете свою жизнь в собственные руки, закодируетесь и полюбите ее, улыбнувшись ей широкой красивой улыбкой. Как только вы полюбите свою жизнь, то не сомневайтесь, она обязательно полюбит вас. Посмотрев на этот мир трезвыми глазами, вы научитесь получать удовольствие от обычных вещей, общения и природы. Откройте свое сердце для новых ощущений. И не стыдитесь, что вы много лет отдали беспробудному пьянству. Мы все в этой жизни совершаем какие-либо ошибки. Но если мы уже на грани, то просто обязаны их исправлять, хотя бы ради своих детей. Ведь у вас сыночек. Подумайте о нем. Никто и никогда не заменит ему тепло матери. Вам необходимо кодирование у хороших специалистов. То, что женский алкоголизм не поддается лечению – это миф. Поэтому никого не слушайте и идите кодироваться. Только для кодирования очень важно ваше желание. Иначе никто из специалистов за вас не возьмется. Следующей проблемой станет ваше душевное спокойствие. Вы заболели алкоголизмом от душевного одиночества, тоски и безысходности, которая постоянно вас терзает. Прекратите жить негативным прошлым. Не дерзайте себя и думайте только о хорошем. Марина, милая, нельзя постоянно жить и чувствовать себя потерпевшей стороной. Распрощайтесь с алкоголизмом, душевной болью и прошлыми воспоминаниями. Лечитесь, но только помните. Специалисты помогут вам закодироваться и излечиться от зеленого змея. Но они не могут заняться ни вашим внутренним миром, ни вашей душой. Этим должны заняться вы сами. А еще вам необходим глоток свежего воздуха. Если есть такая возможность, то поезжайте на курорт. Полюбуйтесь на красивое море. Подышите воздухом, насыщенным йодом. Послушайте душевную музыку. Погуляйте по набережной и с искоркой в глазах посмотрите на проходящих мимо отдыхающих мужчин. Никогда не поздно взять судьбу в свои руки. Почему бы вам, наконец, не стать интересной, хотя бы самой себе? Я искренне надеюсь, что, читая мои книги, вы чувствуете потребность иметь в этой жизни цель. Мариночка, дорогая, я верю в вас. Я верю в то, что вы обязательно преобразитесь, засияете и почувствуете себя счастливой. И совсем не важно, будет в этот момент в вашей жизни мужчина или нет. Найдите мужество. Поставьте крест на прошлой жизни и начните новую. Пишите, а я буду стараться вас поддерживать в своих книгах. Любящий вас автор Юлия Шилова.